Мой маленький сын, которого я потеряла в лесу, прошу тебя, пошли за ним скорее, ведь в поисках его я обошла весь мир. И лесоруб с женой вышли из дома и стали звать мальчика-звезду. И сказали ему, «Пойди в дом, там ты найдешь свою мать, которая ждет тебя».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 — Ты, должно быть, лишилась рассудка! — гневно вскричал мальчик-звезда. — Я не твой сын, ведь ты же нищенка, ты уродливая и одета в лохмотья. Ну-ка убирайся отсюда, чтоб я не видел твоего мерзкого лица. — Но ведь ты же в самом деле мой маленький сынок, — плача проговорила она. — Разбойники украли тебя и оставили погибать в лесу.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 — сказал он. — Лучше бы тебе не приходить сюда и не позорить меня, ведь я думал, что моей матерью была звезда, а не какая-то нищенка, какая это ты говоришь мне. Поэтому убирайся отсюда, чтобы я никогда тебя больше не видел. — Увы, сын мой! — кричала женщина. — Неужели ты не поцелуешь меня на прощание?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 Они выгнали его из сада. Тогда мальчик-звезда задумался и сказал себе, что такое они говорят. Я пойду к водоему и погляжусь в него. И он скажет мне, что я красив. Я красив. И он пошел к водоему и поглядел в него. Но что же он увидел? Лицом он стал похож на жабу, а тело его покрылось чешуей, как у гадюки. И он бросился ничком на траву и заплакал и сказал, «Не иначе, как это мне наказание иначе, за мой грех». «Как это мне наказание за мой грех? Ведь я отрекся от моей матери и прогнал ее. Я возгордился перед ней и был с ней жесток. Теперь я должен отправиться на поиски и обойти весь свет, пока не найду ее. А до тех пор я не буду знать ни отдыха, ни покоя».